и, снабдив ноты стихами Хунтова, сплавлял их в музыкальный сектор. — Об чем спор? — повторил он. Соперники вас звали к беспристрастию Ибрагима. История о фашистах была рассказана во второй раз. — Поэму нужно писать! — твердил Ляпец-Трубецкой. — Пьесу! — кричал Хунтов. Но Ибрагим поступил как библейский присяжный заседатель. Он мигом разрешил тяжбу. «Опера — Опера! — сказал Ибрагим, отдуваясь.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 Лирическая сопрано. Фашисты, самогонщики, капеланы, солдаты, мажордомы, техники, сицилийцы, лаборанты, тень Митина, пионеры и другие. Я, сказал ибрагим, которым открылись благодарные перспективы, пока что напишу Хор капиланов и Сицилийские пляски. А вы пишите первый акт. Побольше Арий и дуэтов. — А как мы назовем оперу? спросил Ляпис. Но тут с передней послышались стук копыт о гнилой паркет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 Хунтов размахивал списком действующих лиц. Лошадь тревожно косила глазами и не шла. — сказал Шаринов вяло. — Ох, черт! Но тут золотоискатели опомнились и потребовали объяснений. Пришел управдом с дворником. — вы делаете? — спросил управдом. — Где это видно? Как можно водить лошадь в жилую квартиру? Шаринов вдруг рассердился. — Какое тебе дело? Купи лошадь! Где поставить? Во украдут! — Сейчас же уведите, лошадь! — истерически кричал управдом. — Если вам нужна конина, покупайте в мусульманской мясной! — Мясной дорого! — сказал Шаридов. — Гоу! Ты проклятая! Фатима! Лошадь двинулась задом и согласилась, наконец, идти туда, куда ее вели. — Я вам это не разрешаю! — говорил управдом. — Вы ответите по суду!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 Снова засели за работу. — Так как же мы назовем оперу? — спросил Лапис. — Предлагаю назвать «Железная роза». — А роза тут при чем? — Тогда можно иначе. Например, «Мяч у Галину». — Тоже несовременно. — Как же назвать? И они остановились на отличном, интригующем названии «Лучи смерти». Под словами «Акт первый» Кунтов, не дрогнувшей рукой, написал. Раннее утро. Сцена изображает Московскую улицу непрерывный поток автомобилей, автобусов и трамваев. На перекрестке у Галина в поддержке. С ним сварца. Сфорца в пижаме, вставил ляпис. Не мешай, дурак. Пиши лучшие стишки для Ореоза Митина. На улице в пижаме не ходят. И Хунтов продолжал писать С ним сварца. В костюме комсомальца. Дальше писать не удалось. Управдом с двумя милиционерами стали выводить лошадь из шариновской комнаты. «Фатима — Фатима! — кричал Шаринов. — Держи, Фатима! Ляпис схватил со стола батон и трусливо шлепнул им по костлявому крупу лошади. «Тащи — Тащи! — попил управдом. Лошадь крестила хвостом направо и налево. Милиционеры пыхтели. Фатима с братьями-тоторчатами обнимала худые колени лошади.